Тебе неприятно меня видеть. Нет, чего же, я рад. Мы давно не виделись. Последний раз я тебя встретил на Грузинской улице. Ты с кем-то шла, смеялась и неплохо смотрелась. А сейчас?» Лиза улыбнулась. «И сейчас неплохо». Глебов посмотрел на Лизу. Лиза искренне и восторженно ответила на одном дыхании. «Это потому, что я увидела тебя». «Не надо, Лиза» мрачно заметил Глебов. «Давай перейдем к делу». «Успеется дело». Теперь, когда она немного привыкла к Глебову, перед ней вдруг предстала вся ее юность. Остановилось дыхание и защемило сердце. Пришлось крепко прижать к груди руку, чтобы заглушить боль. Она посмотрела на Глебова более спокойно и внимательно. Он ей неожиданно показался совсем молодым, как тогда в Вычигде. «А помнишь, Боря?» как мы познакомились. — Признаться не помню. — Не помнишь, как ты появился у нас? Как пришел на танцплощадку и заступился за меня? Но это же была потрясная история. Не вспомнил? — Ну, ты беспамятный тип. Лиза продолжала вдохновенно. — Как ты мог забыть? — Надо будет рассказать ее Косте он оценит. Меня зацапал комсомольский патруль, трое парней за то, что я была в Мини, Честно скажу, на пределе. Она рассмеялась и танцевала стилем. Они скрутили мне руки и повели к выходу. Наши, конечно, развесили уши. Никто не заступился за меня. Народ у нас дикий. Одного унижают, а другим смешно. Хохотали надо мной. Прическу сбили. Куртка лопнула под мышкой, Одну туфлю потеряла. Прямо хохот и обвал со стороны. А я реву от обиды. Ну, не вспомнил. Глебов не поднял головы, но как-то дрогнули губы, то ли улыбнулись в ответ на рассказ, то ли скривились в усмешке. Резко встал и, стоя к Лизе спиной, начал перебирать папки. А Лиза, не замечая его странного поведения, продолжала. «Ну и память у тебя! дрявая корыта! Извините, подвиньтесь! А еще судья!» Она уставилась в Глебовскую спину и заметила, что у него мятый пиджак, лоснящиеся брюки и стоптанные туфли значит, тащит меня к выходу. И вдруг, Лиза сделала торжественную паузу, у них на дороге стал ты.